Глава 65. «Весь вечер не находила себе места. Как-то все по-уродски с Виктором вышло. Я слишком долго тянула и не находила времени обозначить свое отношение. Но и он себя повел странно. Неужели я ему так в душу запала? Я ведь и не обещала ничего. Чего он меня в Ромку тыкает носом? Ромка! Все ты, Ромка! Везде ты!» Оля уже спала, а я все смотрела в окно на огни города. До сих пор не могу поверить, что жизнь свела меня снова с Ромой. Я продолжала любить призрак все эти годы, не могла ни с кем отношения новые построить. Он был мною любим, несмотря на жестокость к нашей любви, но в то же время совершенно недосягаем, как холодная звезда в космосе. Это как любить известную личность. Ты его любишь, постоянно на него смотришь, но уже смирилась с тем, что кумир о тебе вообще не знает, и будущего у вас, конечно, нет и быть не может. Я привыкла любить призрака. Даже успокоилась. Мне показалось, что я больше им не больна. Смогла почувствовать что-то к Виктору. И тут снова появился Рома, настоящий, взрослый, так близко. А уж после этой ночи, что мы провели вместе недавно, я совсем ни о ком думать не могу. Когда уж это все кончится... Пару недель я выдержу, помогу Роме, веду его в курс дела, а потом все таки вернусь к разговору о переходе в другой отдел. Я никогда его не забывала, но вдалеке, когда я не вижу его, мне все же легче. Я не так им болею. Возможно, когда-то еще я смогу быть счастливой с кем-то другим. Не знаю, время покажет. А пока меня снова отравила эта дурацкая детская любовь к красивому избалованному мальчику, который всегда жил не так, как я, которому всегда было позволено больше, который для меня словно с другой планеты. И пока я отравлена им, не стоит никому из других мужчин давать надежд. Да и не смогу я допустить, чтобы после нашей ночи кто-то другой ко мне прикоснулся. Я не хочу. Как будто на мне венец безбрачия и отворот от всех мужчин, кроме Романа, с которым я запечатлена на крови, в памяти, в сердце на небесах. Невольно улыбнулась, вспоминая, как мы провели выходные. Он кормит мясо молю, а я его. Шутки за столом, песни у костра, вилка, упавшая на пол, горько-сладкий поцелуй, который питерский украл под столом. Близость в чужой бане. Обняла саму себя и шумно втянула воздух в легкие. Снова мурашки по телу, едва я вспоминаю нашу ночь. Это было прекрасно. Я давно не испытывала столько удовольствия и чувства счастья, безмятежности. Я отключилась от всего и просто была с ним. И пусть потом придавила бетонной плитой осознание, но тогда мне было хорошо. И как теперь его забыть, я не знаю. Снова забыть. Или я все же и не забывала. Новый день в офисе снова начался с ароматного кофе на моем столе. Едва я зашла в приемную, сразу учуяла запах капучино, и заметила стакан с конфеткой на краю столешницы. Глянула на дверь кабинета директора, приоткрыто. «Рома уже тут. И это его кофе. Для меня». Я переобулась, включила компьютер, взяла в руки блокнот и ручку и направилась в кабинет генерального. «Прежде чем пить кофе, необходимо определить задачи на день. Или мне просто невыносимо сильно хочется его увидеть. Просто поздороваться». «Попала я, кажется». Перед самой дверью закусила губы едва ли не до крови и нервно сжала ручку двери. Потом усмехнулась сама себе. Опять влюбилась идиотка, опять в питерского, опять боюсь плохого, боли, от него больнее. И что мне с этим всем делать? Бежать, как только будет возможность, но пока не смогу. Надо помочь ему и держать лицо. Пусть не знает, что я опять только о нем и думаю. Еще одного предательства я не переживу. Я взяла себя в руки и постучала в дверь. «Проходи, Катя!» — услышала я. Потянула дверь на себя и вошла в кабинет. На меня в упор смотрели серые глаза. Я же окинула взглядом его с ног до головы. Какой же он красивый в этом синем костюме! Просто невозможно оторваться! Да уж, он себе замену и меня, и Лады найдет очень скоро. Скоро утешится после моего отказа, найдет себе другую... И она будет кайфовать с ним, целуя губы, обнимая его. Пока он тоже не сделает ей больно. А он сделает обязательно. Он не умеет жить по-другому. С ним хорошо, но больно. Я не готова к этому снова. Пусть лучше считает, что я бесчувственная стерва, чем я дам себя снова растоптать. «Доброе утро», — сказала я. «Ты сказал, проходи, Катя. Ты знал, что это я?» «Доброе», — кивнул Роман. «Да, почему-то решил, что это именно ты». <связать> э, -э давай обсудим план дел на сегодня». «Давай». Я подошла к его столу ближе, и мы обсудили все необходимые пункты, которые я отметила ещё вчера после ресторана. Ну вот, подняла я глаза и убрала блокнот в сторону. «Теперь каждый делает свое, потом сверяемся». «Да». «Кофе принести вам, Роман Петрович?» «Нет, спасибо», — ответил он. «Вечером у нас деловой ужин». <связать> «Да, я не видела его в плане». «Эти планы появились только вчера. Новый поставщик, будем беседовать. Ты мне нужна на этих переговорах, Катя». «Это после рабочего дня будет?» «Спросила я». «Да, часов до восьми». «А как же Оля?» «Наташа заберет ее и отвезет к ним. Я уже ей позвонил». «А, ну хорошо», кивнула я. «Как все легко с Ромой. Все проблемы решаются легко, словно он волшебник, взмахнувший волшебной палочкой». «Тебе нужно переодеться». Окинул он взглядом меня. «У тебя есть тут платье?» «Да, есть одно», — ответила я. «Как раз на случай внезапных переговоров. Туфли, платье и косметичка». «Разумно», — похвалил он. «Тогда в пять заканчивай работу и наводи красоту. В шесть выезжаем». «Поняла», — сказала я. «Могу идти?» «Да», — кивнул Рома. «И... там кофе? С добрым утром». «Спасибо», — ответила я и не стала заострять на этом внимание. Ну, принес он опять мне кофе. Ну, хочется ему таскать мне напитки. Мне не жалко. Выпью. Тем более, что с кофе утро действительно гораздо добрее. Почему-то вспомнилось, как Рома таскал мне колу и бургеры, когда я не могла ничего есть после похорон бабушки. И я съела принесенный Ромой бургер. За столом придвинула чашку к себе ближе. На капучино уже осела пенка, но зато все еще хорошо видно было, как шоколадом кто-то криво вывел сердечко. Невольно рассмеялась. «Ну и дурак».